«Забирай бабу!» От вошедшего с деда веяло холодом. Я натянула на себя покрывало почти до подбородка. Но не потому, что озябла. Сейчас я поняла, что лежу почти полностью раздета на чужой постели в присутствии двух мужиков. «Выйдите, пожалуйста». Дед сначала никак не среагировал, а потом, когда увидел, что смотрю я именно на него, крякнул и руки упер в бока. и дал, паря! Из моего ж дома меня и гонит!» «Есть, значит, баньку топил, партки и водой ухлюстал, а она чего? Ещё и день не погостил, уже гонит». Иваныч хлопнул себя по бокам и начал стаскивать сапоги. «И куда я отседу не пойду? Сама давай это». Дед сделал резкое круговое движение рукой в сторону двери. «Умётывай, пока отогрелся Захватывай её, паря, и шуруй». Я уже собиралась ответить, что прошу ивановича выйти временно, чтобы надеть джинсы, но Рома метнул в меня короткий недовольный взгляд и сам вступился в разговор. «Дед, да девчонка застеснялась. Она раздетая а тут мужчина вошел. Вот она и засмущалась с сибиряка. Одец хочет, дожмется да вон под одеялом. Ждет, пока ты выйдешь». Иваныч замер, посмотрел на меня удивленно. На словах про мое стеснение перед сибиряком расправил плечи, став выше ростом и спиной прямее. А главное, в его взгляде и правда появилось что-то сильное. Мужское. Он потоптался у двери, одобрительно хмыкнул и потянулся за сапогами. «Ну тогда ладно». — Тогда выскочу на чуть в сене, чтобы не смущать бабу. — Спасибо вам, — ответила я. Мне только того и надо было — выпроводить деда, попросить Рому отвернуться и надеть джинсы, но Гранит снова влез в разговор. — Дед, ты погоди еще минутку. Алиса сейчас оденется и пойдет в баню, поможешь ей там с водой. А то время идет, мне ехать пора. У меня дело срочное, вы тут можете хоть до вечера плескаться. У меня сердце ухнуло в пятки. Я испугалась так сильно, словно увидела паука. Съежилась под покрывалом, ощущая, как ноги снова становятся холодными. Но сказать я ничего не успела. Дед, уже надевший первый сапог, второй поднял, держа на отлет. Медленно, словно стараясь не спугнуть Романа, он двинулся на него. В лице Иваныча отразилась злость. — Ты чё удумал? Бабу мне тут-то скинуть. Как по постелям кувыркаться, так годная была. А как захватывать с собой, так Иванычу подкидываешь. Ты мне тут не куролесь. «Мне тут оброшенка не нужна. Мы тут с Шариком без бабов живем. Нам еще один род без надобности». Роман пытался справиться с улыбкой, но это плохо получалось. Он встал на ноги и поднял руки с открытыми ладонями, словно собирался сдаваться в плен. «Иваныч, да это временно. Там метет. Мне надо срочно добраться до Новосиба. Тащить Алису в такую погоду опасно. Пусть она у тебя недельку поживет, а потом я ее заберу, или пришли людей, которые заберут». Деда это только распалило. «Ты думаешь, паря, я тут ничего не соображаю? А я старый, а не долбанутый. Эти сказки я рассказывал, когда ты еще не народился. Мне не надо бы на макарошки на ушах сушить. Заприметил местечко, где бабу можно скинуть. Да не выйдет. Вместе пришли и уйдете, парни, без задержки». «Дед, да там метет вовсю. Куда я девчонку потащу? Куда хочешь, туда и тащи. Приволок же откуда-то, туда и волоки. Не баба тут и без надобности». Иваныч нахохлился, как воробей. «Ешь, чё удумал? Ну-ка, собирай манатки и уваливайтесь от себя два!» Дед наступал на Рому, угрожая сапогом. Он шлёпал, обутый ногой, а потом ступал одетый в грубый шерстяной носок серого цвета. Роман отходил мелкими шагами. Теперь ему было не до смеха. Гранин резко качнулся вперёд и перехватил руки старика. «Дед, не дури! Послушай меня! Алисе надо попариться в бане, чтобы не заболеть. Её сейчас нельзя забирать». Через два часа она еще будет мокрая. Значит, выезжать часа через четыре. На дороге уже будет темно. Поехать в это время, да еще и в метель, это рисковать жизнью, ты это понимаешь? Чего уж то не понять? Знам дело, нечего на дорогу в темень соваться. Это и живо понятно. Рома постарался посадить деда на стол но тот упрямо не давался. Вот я и прошу тебя оставить Алису на несколько дней. Я поеду сейчас, постараюсь успеть посветло до станции. А потом, как метель закончится и трассу откроют с другой стороны, я за ней приеду. Или ее отец приедет. Отец! Ишь, че думал Значит, ты, паря, будешь с бабой кувыркаться, а мне потом с ее папашей разговоры разговаривать. Шиш тебя с маслом! Как приволок ее сюда, так и вывози по-добру, по-здорову. Хочешь в баньке париться, так шуруй. А не хочешь, так уматывайте оба. нечего здесь рассиживаться. Дед был похож на кипящий на печи чайник. также булькал и подпрыгивал, плюясь во все стороны. Но рома не сдавался иван чалиса сильно вымерзла, ее нельзя забирать без бани. «Вот и шуруйте, парица, нечего здесь рассиживаться. Ежели решитесь, найду вам одежку, полотенце и подследники. Банька-то того, простывает». Старичок замер, не сопротивляясь. Роман посмотрел в мою сторону с таким видом, словно разрывался между необходимостью выехать прямо сейчас и возможностью меня согреть. Снова перевел взгляд на деда, аккуратно отпустил его руки. «Хрен с тобой, Иваныч. Давай во что переодеться, пойдем париться». Почувствовав свободу, дед метнулся к странному коричневому шкафу с тремя дверцами. Высоту створки не доходили до потолка. Внизу были ножки, скошенные в бок, а еще он был гладким и блестящим. Из нетрополированного монстра дед извлек старый фланелевый халат на крупную женщину и старые спортивные штаны, прожженные на колени. Иваныч выдал их мне вместе с валенками и полотенцами. Роману выручил стиранное нечто с резинкой, похожее на стремя лошади. Треньки того, никудышные, с дырками, зато свою одежу не замочишь. Рубахи на тебя нету, дам клетчатую, только не застигай ее, а то треснет. Мои вещи Рома положил поверх покрывала и отвернулся. Иваныч последовал его примеру и переминался с ноги на ногу все время, пока я одевалась в выданные лохмотья. Хотела подхватить халат ремешком, но передумала. В баню же. А потом мне вручили полотенце. Больше похожие на наждачную бумагу и кусок резко пахнущего мыла. Рома помог обуться в черные валенки надеть старый резко пахнущий тулуп и потащил меня на улицу. Надеясь, что я увижу хамам, я даже не представляла, с чем мне придется столкнуться.